Чехия. Прыжок колене. 7 часов утра. Над рекой тепло поднимается пар. Крыши блестят от холодной росы. Солнце ещё не поднялось из зелёных гор, на которых несколькими слоями лежит туман, дали кажутся пепельно-серыми. Я стою на балконе третьего этажа старинного отеля "Бристоль". И гляжу на узкую петляющую по ксагору улицу. Она спускается к подножию холма, к парным башням католического собора Святой Магдалины. Несмотря на ранний час, улица полна людей. Это курортники тропливо шагают к источникам. Сверху они выглядят как человеческие фигуры на картинах Питтера Брейгеля. Через дорогу от Бристоля красуется церковь Святого Луки. Это евангелический храм, построенный в стиле поздней готики. Сокольные этажи из больших серых камней, красиво выложенные кирпичные стены со стрельчатыми окнами, блестящая как чешуя, гроздитая крыша и шпиль, поднимающийся над горной цепью. Горы обступают меня полукругом. Среди них в долине, где протекает река Тепло и находится знаменитый курорт Карловы Вары, Мы летели от Москвы до Праги около двух с половиной часов, и примерно столько же ехали автомашины от Праги до Карловых Вар. Чем дальше на запад, тем более волнистым становится рельеф. Характерная примета западной Чехии — поля хмели. Этот плющ вьется по проводам, которые, в свою очередь, натянуты между высокими, как оглобля шестами. Ряды такие шестов стоят вертикально, лишь в крайнем ряду шесты закреплены под углом, как бы натягивая всю сеть, придавая ей упругость. Тут и там виднеются трубы пивоваренных заводов и снова поля хмеля. На фасаде гостиницы Бристоль, где мы живём, стоит дата 1890. Это был английский отель, построенный в конце викторианской эпохи. Сюда приезжали лечить расшалившуюся печень британские джентльмены. Бристоль был построен в модном для второй половины XIX века стиле нового ренессанса. Правда, кроме фасада, от былых времён сохранились лишь лепные потолки и дубовые панели в холле, когда-то там стояли кожаные кресла, но теперь здание наченили современной мебелью, и, на мой взгляд, вряд ли это улучшили. То же самое хочется сказать и о Карловых Варах в целом. Рассвет города-курорта наступил в середине XIX века, и его облик сложился в то время, когда законодателями мод в зодчестве были Париж и Вена. Это та архитектура, которую часто обвиняли в помпезности, напыщенности, декоративности. Но сейчас, когда смотришь на эти здания, поднимающаяся над зеленью лесистых гор, думаешь, все-таки совсем неплоха была архитектура девятнадцатого века. Что не дом, свое сочетание башенок, эркеров, липных украшений, что не этаж, своя форма окон, конфигурация балконов. И изобилие того, что было принято называть архитектурными излишествами, почему-то радует глаз. Наша улица называется Замецкий вырх. до искрипосной холм или немецкий шлозберг как раз в начале этой улочки стоит башня карла IV основа положника карлова хвар когда знакомишься с историческими памятниками чехии то и дело сталкиваешься с именем карла IV отпрыск люксембургской династии он став королём богемии настолько полюбил эту страну что, когда получил титул императора Священной Римской империи, перенес ее столицу в Прагу. Удачливый король сумел, к тому же, использовать все четыре женитьбы для того, чтобы добавлять новые владения к богемской, то есть к чешской короне. Как чехи, так и немцы считают Карла IV своим королем. Именно Карл IV в XIV веке продолжил застройку Пражского града. Именно он воздвиг Карлов мост, первый каменный мост через Влтаву. Именно он основал в Праге Карлов университет, один из старейших в Европе. Улица Замецкий Вырх начинается от Карловой башни и тянется вверх по склону холма, заканчиваясь перед нашим отелем. Перед воротами Бристоля перпендикулярно улице уходит в гору мощёная брусчаткой дорога. Указатель гласит, что это Сововостёжка, то есть совиная тропа. Круто изгибается она, поднимается к вершине горы Елений скок, то есть олений прыжок. Гора покрыта лиственным лесом: клёны, каштаны, дубы. Её название связано с легендой, повествующей об основании Карловых Вар. В предании гласит, что король Карл IV долго преследовал здесь молодого оленя. Уходя от погони, олень прыгнул через овраг, и тогда из-под камней, сдвинутых его копытами, вдруг стало сочиться горячая вода. Собаки, бежавшие по следу, аж парили себе лапы и принялись с визгом их зализывать, олень скрылся, а король, увидев горячий источник, задрубил в рог и повелел основать на этом месте курорт Карловы Вары. Как раз под Карловой башней, где до сих пор сохранилась деревянная и курортная галерея, над источником номер два висит барельеф, изображающий эту легенду. От отеля Бристоль улица Замецкий-Вырх продолжается под названием улица Петра Великого. Она спускается к белокаменной православной церкви Петра и Павла. Этот храм с семью куполами напоминает о пребывании в Карловых Варах российского императора Петра I в 1711 и 1712 годах. Большинство туристов, поднимающихся на гору Елени Скок, посещают так называемую Петрову выглядку. Осенью 1711 года Пётр на неосёдланной крестьянской лошади решил подняться на вершину горы, чтобы оттуда взглянуть на панораму Карлсбада, как тогда назывался город. Лесистые горы вокруг курорта не имели ни пеших, ни конных дорог. Солнце клонилось к закату, когда Пётр добрался до вершины, увенчанной старинным крестом. Он долго любовался видами, приказал подоспевшей свите подать ему бокал шампанского, Молча выпил его и швырнул бокал с кручи. На этом месте установлен бюст Петра Великого, а рядом на чёрном мраморе выбиты стихи князя Яземского, датированные 1853 годом. Великий Пётр, твой каждый след для сердца русского есть памятник священный, и здесь речь гордый скал твой образ незабвенный встаёт в лучах любви и славы. и поет: нам свято о тебе преданье веков, жизнь русская тобой ещё заряна, и памяти твоей великий Пётр веrunа, твоя великая России. Маркс и Тургенев. Каждое утро, спускаясь к Источникум, я оглядываю окутанный туманом курорт. Гор почти не видно, и словно призрак вырисовывается на сером фоне Карлова башня. и колокольни собора Святой Магдалины. Когда смотришь на Карловые вары в утренней дымке, приходят мысли о тех, кто побывал здесь раньше. Тут что ни шаг, то напоминание о ком-то, кто ходил по этим тропинкам, пил из этих источников. Чуть ниже Бристоля, на противоположной стороне, стоит дом номер 41. До того, как это здание было перестроено на рубеже нашего века, в нем находился пансионат «Германия», А через улицу в жёлтом четырёхэтажном здании, где теперь развёрнут городской музей, был пансионат Английский король. Прямо отсюда начинается лестница, по которой можно кратчайшим путём спуститься к источнику. И можно предположить, что в 1874 году на этих ступенях не раз сталкивались лицом к лицу бородатый русский, который жил в Английском короле. и бородатый немец, живший через дорогу в пансионате Германии. Два года подряд в Карловых Варах лечились Карл Маркс и Иван Тургенев, в чем они не только приезжали туда в одно и то же время, но и жили буквально через дорогу. Оба приезжали сюда людьми одного возраста и прожили после этого одинаковое число лет. Дело в том, что годы рождения и смерти этих известных личностей полностью совпадают. Бар над Теплой. Отель «Бристоль» стоит как бы на перевале. Чтобы выйти к источникам, от него нужно или спускаться к Карловой башне, или идти в противоположную сторону, по улице Петра Великого, а потом по Садовой. Она обсажена каштанами, перед домами затейливые решетки, хорошо ухоженные полисадники. Садовая выводит к живописному скверу, там памятник композитору-дворжику. Пруд с лилиями, плакучие ивы, ажурная чугунная галерея, выгравированная в цвет слоновой кости. На заднем плане зеленеют лесистые горы. Среди этой панорамы, как вертикально поставленный кирпич, высится гостиница Термаль. Этот прямоугольник и два низких цилиндра, похожих на головки швейцарского сыра, кажутся чем-то и народным, в архитектурном облике старинного курортного города. В здании гостиницы Термаль проходит международный кинофестиваль. Мимо Термалей течёт тепло. Над ней всегда поднимается пар. На окрестных горах почти не видно признаков осени, лишь кое-где на склонах побагравели клёны. Листья каштанов тоже начали желтеть, причём очень своеобразно. На зелёном листе появляется жёлтый ободок, потом он становится всё более широким, пока не пожелтеет весь лист. На камнях належно висят багряные стебли плюща, к реке выходит колоннада в два классических фронтона, увенчанных статуями, а между ними пролёт в 20 коринфских колонн. Через тепло переброшено много мостов, главным образом пешеходных, а напротив колоннады над рекой сделан широкий настил. Там тянущийся вдоль реки променад превращён в прямоугольную площадь. На ней расставлены скамейки, сидящие на них люди ловят последнее тепло сентябрьского солнца. Шеренга отелей на правом берегу вплотную сомкнула свои фасады. Там когда-то были самые вшенебельные номера. За колоннадой улица сохранила свое старинное название — Тржница, то есть рынок. Там вплоть до начала улицы за Амитский вырх тянется старинная деревянная галерея. Напротив неё расположена галерея имени Юрия Гагарина. Это ещё одно модернистское вкрапление в панораму Карловых Вар. Угловой зал имеет купол в виде застеклённой пирамиды. Он предназначен для струй гейзеров. Можно часами смотреть, как земные недра извергают наружу потоки горячей воды. Фонтан бьёт какими-то короткими вспышками на высоту от 5 до 12 м. Сквозь застеклённые стены пробивается солнце, и столб белого пара всё время меняет свои чертания. Дальше по правому берегу городской драматический театр и водолечебница номер 1. Они построены в стиле нового барокко, популярного в ту пору, когда Вена являлась законодательницей архитектурной моды. В этой водолечебнице есть золочёная ванна, где полагалось купаться только августейшим особам. Комнты отдыха сохранили там интерьер XIX века. Они обставлены старинной мебелью, отделаны дубовыми панелями, с потолка свисают люстры богемского стекла. В двух главных гостиных висят картины На одной из них изображены августейшие особы, посещавшие Карловы Вары от русского царя Петра I до австро-венгерского императора Франца Иосифа, на другой картине знаменитые люди, лечившиеся в Карлсбаде. Среди них Бетховен, Моцарт, Шиллер, Гёте, Шопен, Ганинь и многие другие. Вдоль противоположного берега тепло тянется Пушкинов стёжка. Знаменательно, что тропа, носящая имя Пушкина, начинается памятником Гёте, а заканчивается памятником Шиллеру. Первый из них — это бюст, созданный в классической манере. В противоположность этому создатели памятника Шиллеру стремились подчеркнуть модные когда-то веяния в искусстве. Это полукруглые колоннады в стиле модерн, в глубине которой помещен в рельеф с профилем поэта. Гёте бывал в Карловых варах двенадцать раз. Он как-то сказал, что ему нравится жить лишь в трёх городах: в Веймаре, где он родился, в Карлсбаде, где он любил отдыхать, а также в Риме. В Карлове-Хварах окрепла дружба между Гёте и Шиллером. Они были очень разными людьми и разными поэтами, но Шиллер любил говорить, что многим обязан своей дружбой с Гёте. Почти 10 лет они регулярно встречались на этом курорте. В Карлове-Хварах Гёте подружился с Бетховеном, И сумел найти правильный тон в общении с почти совершенно оглохшим композитором. Достопримечательностью курорта считается Гётова выглядка. Этот павильон построен в виде сказочного замка на вершине одной из окрестных гор. Гётова выглядка даёт представление о природе Западной Чехии, её плавном холмистом рельефе, бескрайних лесах. Сюда ведёт туристическая тропа, проложенная среди деревьев. Путь лежит мимо отеля Ричмонд с его подстриженными газонами, старинными скульптурами и раскидистыми кронами каштанов. Вокруг всё напоминает Англию. И в картину, характерную для английского поместного дома, хорошо вписывается быстрая река, прозрачная вода, которая едва прикрывает каменистое дно. Между этими камнями видишь застывшие тела форелей, которым приходится ради этой неподвижности активно работать плавниками. Когда гуляешь по окрестностям, понимаешь, почему Маркс назвал горы вокруг Карлсбада гранитными. Черные скалы гранита часто выходят на поверхность. Особенно много таких каменных круч на горе еле не скок. По лесам проложены честы, Стёжки и прохазки. Чест это асфальтированные дороги, по которым может не только пройти пешеход, но и при необходимости проехать машина. Стёжки это стёжки, а прохазки это тропинки. Франтишковелазны. Если проехать от Карловых Вару около полусотни километров в сторону границы с ФРГ, попадаешь в пограничный город Хеп. На его ратушной площади Гитлер после присоединения Судетской области к Третьему Рейху произнес с балкона речь. Неподалеку от Хеба расположен курорт Франтишка Велазна. Его можно назвать полной противоположностью Карлсбаду. Городок с населением всего около четырех тысяч человек поражает тишиной. На главной улице почти не видно автомобилей, да и пешеходов, на удивление, мало. Главные улицы, отходящие от нее переулки, застроены особняками в стиле чешского барокко. Улица обсажена каштанами, на тротуарах расставлены вазы с цветами. Горшки из герани видишь повсюду, на окнах и на балконах. В полной тишине слышится лишь шелестение фонтанов. Источники во Франтишкове лазные, холодные, с символом, Этого курорта служит бронзовая статуя мальчика. Его фигура давно потемнела от времени, ярко блестит лишь пипочка. Главное назначение курорта Франтишковеласны лечить женщин от бесплодия. Пользутся 12 здесь шными источниками, а также лечебными грязями. Приезжают со всей Европы, и каждая больная считает долгом прикоснуться к заветному месту на статуе Франтишко. Впрочем, говорят, что кроме этой бронзовой статуи в XIX веке были и другие причины, из которых лечение от бесплодия во Франтишко-Велазно обрело международную известность. Неподалеку от городка долгое время была расквартирована кавалерийская часть, и когда ее однажды вздумали переместить, власти и курорты очень активно протестовали против этого. Первый источник во Франтишкове Лазне был задействован в 1793 году. А 2 года спустя курорт получил своё нынешнее название в честь австрийского императора Франца Иосифа. Итак, если и стоило съездить во Франтишкове Лазне, то прежде всего для того, чтобы убедиться, насколько Карловы Вары живописнее, уютнее, веселей.